9. Грёзы мироздания. Сон, увиденный во сне, есть реальность. Сидхартха Гаутама. Миры света, эфирный престол, дом-колеса. Ты проиграл Орион. Это пока не решено, Теодис, возразил мастер колеса. Финал не объявлен. Не имеет значения. Все твои карты вышли из расклада навсегда. Не слишком ли безапелляционное заявление? ты цепляешься сейчас даже не за соломинку, а за её тень, с презрением проговорила освободитель. Глава о дома ключа, дома победителя. Как может сыграть ставка на мёртвого персонажа? Точно так же, как может не сыграть ставка на живого. Что либо ещё? Если нет, то у меня много иных дел. Что ты затеял? Провидец. Теодорис сменил тон, так как, несмотря на явное преимущество, чувствовал подвох. Ты ждёшь ответа? Улыбка Риона была какой угодно, только не доброжелательной. Что же, жди. Терпение только так и можно натренировать. Произнеся мысленно греческий алфавит задом наперёд, освободитель пожал плечами, занося очко в актив противника. Ладно, пусть будет так. Подождём официального извещения. Всё равно у тебя осталось менее 2 дней реального времени. По твоим расчётам. Не пытайся меня запутать. Я веду хроники ещё с тех пор, когда и не мечтал попасть в ряды игроков. Армагеддон расставит все фигуры по местам и устранит все неясности. Устранит прекрасный эфемизм, усмехнулся провидец. На кого же возлагается почётная миссия главного устранителя? Теодори совернул мастеру Каллисау усмешку, проговорив: О, кандидат имеется, и, по моему недостойному мнению, он превосходит всех тех, кто должен быть вычеркнут из списка присутствующих в мирах игры. Было приятно услышать именно из твоих уст подтверждение того факта, что твоё мнение не является достойным, кивнул Орион. И всё-таки я желал бы знать имя вашего кандидата на столь ответственный пост, ведь это имеет какое-то отношение ко мне, не так ли? Имеет, имеет, да ещё какое. Под двух даже не был замаскирован, но в провидец поддался на провокацию. Тереть ему всё равно было ничего. Нельзя ли более конкретно? Можно, молвил освободитель. Ты, кажется, даже встречался с ним ранее. Мы обычно выбираем из смертных, вернее, воскрешённых, прошедших через смерть. Они лучше всех понимают, что это такое. Но особый эффект возникает тогда, когда жертвы и палач связаны кровными узами. Арион побледнел. Ты не посмеешь. Это приступает все. Не посмею. Теодурис распахнул ворот своего свободного одеяния и показал болтавшуюся на шее тонкую цепочку с серебряным ключом. Лучше молись, чтобы я не посмел сделать это, или покончено будет не только с тобой. Девять миров, Асгард, Вальхалла. А мы можем принять участие в последней битве, Один. Можем, кивнул одноглазый Ас. Ну что в том для нас, Луки? Победа белого бога, нашего злейшего врага, Врак из него сейчас как каша из топора. Когда Мидгард и земля разошлись окончательно, Триединый утратил значительную часть своего могущества. Союзники с него, конечно, аховы, но его имя и наша сила способны перетянуть рычаг бесов в нужную нам сторону. Я не собираюсь прощать збилому богу издевательство над моим обликом. Ещё до Рагнарёка он послал какого-то из своих архангелов изображить дикого охотника. Так с тех пор меня даже в моих северных странах полагают чуть ли не самым худшим из демонов. Но мне триединый тоже изряд на досадил. Пожал плечами Лис Я готов временно смириться с его присутствием в одних рядах со мной. Победа древних будет куда худшим вариантом. Обо мне говорят много всякого, и не всегда совсем уже без повода. При этих словах Скиталец закашлялся, тщетно стараясь скрыть усмешку. Однако остать на сторону древних не способен даже я. Я мог бы предать, скажем, конкретно тебя или Асов, но не Вселенную целиком. Обидно, но ты можешь оказаться прав. Один сумрачно уставился на пылающий в камине огонь. «Знаешь, воскрешение кое-что изменило». «Не имел личного опыта. Что же теперь не так?» «Да то, что игра кажется мне какой-то мелочью, не заслуживающей внимания, простое развлечение. Чего ради они грызутся?» «Ты обрел мудрость», – промолвил Луки против обыкновения абсолютно серьезным тоном. Это действительно меняет многое. Подумай теперь над моими словами. Вот я и думаю, даже если ты прав, как тогда нам выходить на бой без оружия? Долго же мы продержимся. Благодаря умному руководству с обеих сторон Рагнарёк удалось свести к серии поединков. При Армагеддоне такого не предвидится. Ну, а чего же совсем без оружия? Лиски внул на свою копью, стоящее в углу и висящее на стене меча скожине. В моём арсенале найдётся ещё пара вещичек. Да и в сопредельных мирах несложно найти достойную нас амуницию. В конце концов, можно смотаться к Велунду. Он же Виланд. Мастер-кузнец, король Альвов. И попросить его сделать что-то вроде наших прежних артефактов. «Разве Велунд выжил?» – удивился скиталец. «Я полагал, что во время Рагнарока погибли все Альвы и Цверги». А они и погибли. Насколько мне известно, Виллунд-кузнец нашел приют в аду и занимает там пост главного оружейника. Или что-то в этом роде. Смерть, как тебе уже известно, далеко не всегда окончательно. Да и сам Виллунд не из тех, кто перенебрегает открывшимися возможностями. Один хмыкнул, но вынужден был согласиться с Луки. Можешь связаться с ним. Да, однако предупреждаю, плата будет немалой. За время вашего... Так сказать, отсутствие расценки несколько поднялись. Ты же не хочешь сказать, что золото упало в цене? О нет, хихикнул лис. Скорее наоборот. Ты собираешься пустить в дело тот запас, который мы некогда захватили в Ванахейме, выкуп за мирный договор с ванами. Не то чтобы этого мне очень хотелось, но зачем нам сейчас золото? Скетолиц встал. Отправляйся. А что, собственно, заказывать? Копье мне, молот Тору, щит Нью-Йорду, стрелы Уллю и меч Фрейру. Это в первую очередь. Потом поговорим обо всем прочем. Помни, только кровь Ориона провидца освободит тебя от объятий Ктулху. Я вздрогнул. Совершая прыжок в бездну, я не надеялся выжить. Однако у древних имелись свои планы на сей счет, и они оставили меня в живых. Честное слово, смерть была бы более гуманным выходом. Впрочем, гуманность для древних и не может существовать. Они же не люди. Вернее, не люди. Мудрецы древности, владевшие лишь обрывками хроник Старого мира, подозревали об этом. Я, побывав в снах повелителя грез Ктулху, познал их истинную сущность. Не зря боялись в преисподней их родича Алкар-Аза. то, что нёс в себе собиратель душ, вычеркнуло бы из ткани существования даже гиену. Не зря люди сумрака называли тракт, построенный шаготтами бесформенными, преданными слугами древних, дорогой обречённых. Следующие по нему обречены на участь, которая куда хуже смерти. Человек одно из самых юных творений Создателя. Сиды, хитрули, дроу, гномы, даже орки, близзиты и половинчики все они родились раньше него. Но эти расы принадлежат одному Создателю, и их появление на истинной земле, природе всего живого, произошло ещё до того, как древние властотели, властотели старого мира были изгнаны в пустоту, где царит хаос и нет места формам. Иногда в священных текстах самых разных религий проскальзывают упоминания о том, что человек сотворён создателем по его образу и подобию. Но в пророчестве, оставленном древними, о человеке говорилось ещё кое-что, будто бы он и только он может в своей глупости пробудить их от вечного сна. Это не имело бы смысла, не будь человек действительно подобен создателю, одному из тех таинственных существ с величайшим почтением именуемых древними старшими лордами, потому что лишь тот, кто запер серебряные врата за властителями старого мира, мог освободить их из пустоты, или же тот, кто во всем ему подобен. Они избрали меня, однако я отказался делать нужный ход, за что и понес соответствующее наказание. О нет, об этом я не жалел, но задание, которое древние мне поручили, теперь не лезло ни в какие ворота». Когда-то мне уже пытались навязать работу убийцы, и наниматель, начальник Седонского порта Арадус, очень дорого заплатил за свою ошибку, полагая готландцев самыми что ни на есть варварами, не имеющими никаких моральных принципов. И тут у меня в голове блеснула идея, поставившая правда лишь впоследствии весь обитаемый мир с головы на ноги. Конечно, так и нужно действовать. Этот выстрел поражает сразу две цели, если не три. Или, а ладно, и без меня найдётся кому подсчитать. Древние со своими сверхчеловеческими и зачастую сверхбожественными способностями и дарованиями опять недооценили скромного человека, который, правда, мог быть отнесён к этому племени только номинально. Пока И не последней их ошибкой стал дар реального сновидения, полученный мною в глубинном городе Р'лье, лично от Ктулху. Они ещё узнают, какие сны способен видеть человек. Я сконцентрировал свои чувства на грубом алтаре, установленном на границе ледяных пустошей и инквонока. Заброшенное капище было одним из тех, что посвящались лично древним. Изрядно вытертая резьба изображала сплетенных в объятиях нечестивой страсти шабни гурата и азатота. Под напором моей энергии... ами мгновенно задымился. Когда дым достиг моих ноздрей, я ослабил поток ненависти и заставил себя погрузиться в сон. Теперь кошмары мне не грозили, а кошмары были единственной тёмной стороной реального сна. Возможно, кто-лху и рассчитывал на мои кошмары, награждая меня таким образом, что что, а кошмары после пребывания в бездне получаются Прямо скажу, выдающиеся. Древние узнали это на опыте своих служителей за многие века заточения. Но они, видимо, не ведали, что через кошмар можно попросту пройти, не давая ему обрести власть над спящим разумом. Это не так уж и сложно. Необходимо лишь постоянно напоминать себе об истинной цели сна, отдыхе для тела и пище для сознания. сумрак инкванока сменила вечная ночь тёмной стороны Арканмира затем в ночи возникло золотисто-белое сияние хильздаумских облаков под которыми скоробно материализовалась цитадель белоснежки вернее развалины оной Ощутив мое удивление, панорама попыталась измениться и восстановить из руин первозданные формы, но я пресек попытку изменения и пожелал отразить в своем сне реальную картину того, что произошло здесь за время моего отсутствия. Оказалось, что Хиллсдаун был атакован сразу с четырех сторон. Гор, Калит, Лалок и Сейра заключили союз и просто сдавили войска Ариэль, как в тисках. Владычица гномов умервшая от старости, когда и как это случилось, мне не было показано, но я не стал расследовать эту сторону событий, пыталась что-то сделать, но смогла лишь слегка ранить лолука, атаковавшего её первым. Похоже, без меча Аркана Белоснежка ничего собой не представляла. Затем я увидел, как утратившее волю и цель жизни гномы придут к храму тёмной луны и отпирают ту дверь, которую я, нет, мой двойник когда-то наглухо запечатал. Почти все не погибают на пороге, но нескольким удаётся прожить достаточно долго, чтобы открыть запретную дверь. Результат был предсказуем. Томившиеся в глубинах храма демоны-призраки, существа, отличающиеся от демонов так же, как обычный призрак отличается от человека, Снули и неплохо позавтракали. Однако надолго им этой еды не хватило. Я вздохнул в виде самоотверженные и бесполезные попытки войск Тололока и Гора одолеть противников или хотя бы задержать их. Драконы де Сиры призвали на помощь своих родичей великих небесных и ледяных драконов. Бесполезно. Даже магическое оружие, изготовляемое кузнецами Дроу, не могло покончить с демонами-призраками, испробовавшими живой крови. Конец наступил сравнительно быстро. Гор попытался встать на сторону победителей, для чего принес им в дар головы Тлалока и Сейры. Кали к тому времени успела покинуть Арканмир и увезти с собой часть дроу, и был отвергнут, а его собственная голова украсила зазубренное копье предводителя армии вечно голодных призраков. Сколудной яростью стиснув зубы, я изменил настоящее, материализуя самого себя как единственную подвластную мне фигуру перед полчищами врагов, подступавших из двуликой башни, ещё чуть-чуть, и они вторглись бы на светлую сторону, где ситуационный верника сложилась бы примерно так же. Сон становился реальностью. Мне не зачем было просыпаться, чтобы удостовериться в этом. Неужели опять? Слух произнесла Фрейя. По привычному повернувшись к Зиргу, она сделала не менее привычный жест и увидела, как Йохан неукротимый, над которым горели сразу три знака смерти, в одиночку противостоит целой армии, той, что уничтожила всю жизнь на тёмной стороне Арканмира. чудесным появлением своего сына искательница вроде бы привыкла. Воскрешение из мёртвых после трёхлетнего отсутствия было вполне в его стиле. Однако к прочим странностям Йохана она привыкнуть так и не смогла. Одному противостоять отряду в несколько сот существ, порождённых связью миражей и древних, на это не отважился бы сам Тор. Используя глубинные слои зеркала Фрейя, проникло в энергетическое поле тёмной стороны. Теперь после ухода тамошних властотелей это было несложно и призвало стену молний, соединившую небо и землю. Разумеется, поражали эти разряды не готландского героя, а его врагов. Однако не молнии искательницы сломили демонов-призраков, а пляшущие клинки Йохана. Разряды причиняли им лишь боль, мечи же попросту уничтожали. Казалось, одного прикосновения металла хватало, чтобы развеять врага в ничто. Сразив предводителя, герой обернулся. В этот миг его фигура заполнила для владычицы Готланда все зеркало. Ацалютовал и растаял в воздухе, словно сам был призраком. Фрея протёрла глаза. Это невозможно. И тем не менее, указывало зеркало, всё было именно так. Пустошь под ледяной башни с той стороны была усеяна ожогами от молний и пятнами дымящегося элинора. Тёмная сторона Арканмира опустила окончательно. Теперь там не осталось даже призраков. Тяжело вздохнув, искательница сняла с полки деревянную шкатулку, которую когда-то клялась не открывать. Погладила узоры в определенной последовательности и подняла крышку. Внутри находилась миниатюрная копия доски, не положенной по статусу игрокам седьмого ранга. Фрея достала эту штучку контрабандой через знакомых из преисподней. Несколько минут ушло на предварительное заклятие. Затем владычица Гутландта произнесла ключевое слово, и треугольные белые поля заполнились соцветиями мелких рун. Искательница довольно долго разбирала получившийся узор. Затем устало выпрямилась и стиснула ладонями гудящую от напряжения голову. Посланец древних, охотник за собственной судьбой, страж бездны и спаситель гиенны. обречённый воскресать, неспровергающий пророчество, отвергнутая жертва. Что всё это значило? Кто, а главное, как и зачем присвоил её умершему и неведомо как воскресшему герою эти обозначения? Силовой щит искательницы заскрепел, словно кто-то пытался сломить её защиту грубой силой. Мгновение спрятав незаконную доску, Владычица Готланд допустила в ход заранее приготовленные чары. Такое развитие событий ею было предусмотрено давно. Щит раскололся. Хрустальный дворец окружила завеса тьмы. «Арджак!» – успела подумать Фрея. «Шари не использует заклинаний на территории». Она вставила в последнее заклинание истинное имя Черного Лорда, которое ее наемники некогда раскопали в нижних кругах ада и приготовилась к ответному удару. Как только во тьме показалось нечто более реальное, чем все остальное, в противоположную сторону полетела коронная ледяная стрела Искательницы. Раздался дикий вопль, а расчет оказался верен. Получай! прошептала Фрея, окружая себя аурой зелёного огня и читая формулу вызова девяти миров: Асгард, Вальхалла. Длинный ящик был обит полосами позеленевшей от времени бронзы, что заставляло его выглядеть куда более древним, чем на самом деле. Крышку покрывали символы, предотвращавшие прикосновение любых случайных рук. Вилунд всегда работал на совесть. Открывай, сказал Один. Кузнец откинул крышку, изнутри вырвалось бледно-золотое сияние, и сидящие в зале асы услышали тихий звон стали. Вилунд подозвал Одина, Тора, Ньорда и Фрейра. "Это жало". Он подал скитальцу пику с трёхгранным наконечником. "Вот это шаровая молния". В руку громовержца лёг тяжёлый кистьень. "Это смерч". И широкое лезвие тёмно-серой стали отразило неуверенную улыбку Фрейра. А это, длань дракона. По краю изготовленного для Йорда круглого щита Вилланд разместил острые треугольные шипы. Так что длань обладала, как, вообще говоря, и положено дракону, изрядным количеством когтий. А почему-то отклонился от прежних образцов, поинтересовался Локи. Теперь асы сами на себя не похожи. Именно Кимнул Кузнец вы желаете выйти на Армагедон, не так ли? Раньше считалось, что одна и та же ситуация не может возникнуть дважды. Ваш опыт с повторным Рагнарёком доказал всей вселенной ошибочность этого предположения. Теперь бытует мнение, что всё может быть переиграно, и оно также неверно. Истина находится где-то посередине. История творится колесум, и как следствие циклично, но абсолютное отождество невозможно. Мелкие отличия будут всегда. При рогнороки сражались вы, при втором рогнороки смертные с вашим оружием. И выйти на равнину Мегидо вы сможете только с отличным от вашего прежнего снаряжением. Чётко рассчитано, признал Один после минутного молчания. Благодарю тебя за добрый совет и помощь, друг мой. Однако, обладает ли наше новое оружие могуществом прежнего? Нет. Я дал ему другую мощь. Однако вы быстро сможете освоить её. Дар Магедона есть ещё время. Виллум слегка поклонился и вышел, сильно прихрамывая на правую ногу. Старых ран не исцелило даже смерть. Хейм даль настороженно глядел в спину бывшему королю Аливаф. Что-то в мыслях кузнеца показалось ему подозрительным, но что? Приспуднее, круг десятый. Башня златокиана. Дело сделано. Совсем неплохо. Думаешь, сработает? Почти наверняка. Лукии здорово просчитался, когда явился к тебе. Не учёл одного мелкого факта, что ты перешёл на нашу сторону. Мелкие просчёты очень часто губят крупные начинания. И какие именно черты ты наложил на оружие? Я не накладывал чар, их слишком легко распознать. Я ввёл одно маленькое свойство внутри артефактов при попытке использования их против той стороны, за которую сражается изготовивший оружие мастер, я, то есть, оно обращается против владельца. Самый древний и самый редкий из стандартных кузничных трюков. Чудесно, Виланд. Это действительно невозможно заметить. Я позабочусь о том, чтобы награда магистр. Меня не интересует награда. Я делал это не ради денег и не ради признательности лордов Ада. Ну, я не могу позволить тебе остаться без вознаграждения. Это подорвёт мою репутацию. Надеюсь, это ты примешь. Златокиан достал из футляра трость с резным набалдашником из слоновой кости. Вещь полезная во всех смыслах. Он определённым образом повернул рукоять, и из полуй трости выскочило гибкое лезвие рапиры. Плюс ещё кое-что, но это ты найдёшь в ней сам. Благодарю, поклонился Вилунд, принимая подарок. Я обещаю, что не забуду этого. Златакианнах хмурился, чем-то ему не нравилась вся эта ситуация, но чем? Я открыл глаза. Наконец-то раздался сзади знакомый голос: "Ну и здоров же ты, Спеть. Алерон, он же Орион-провидец, и рядом с ним кого-то тигра. Мир снов иногда утомляет больше реального". Проворчал я, пытаясь встать. Голова ещё немного кружилась, а мускулы после битвы с демонами-призраками были словно свинцовые. Стиснув зубы, я заставил себя расслабиться, а затем по капле выдавил всю усталость. Ещё один полезный приём, подаренный древними. А вот это, мой, я тебе не учил, тихо сказал Янгдэ. Придётся тебя опять куй, чтобы мне объяснить. Хорошо, но вначале, где мы Цуриконуш, остров Шинки? Твоя очередь отвечать. Посмотрите лучше сами, долго рассказывать. Да я и не уверен, что мне это удастся. Вот я и смотрю, кивнула Лирон. Что случилось с твоей душой, Йохан? Где тебя угораздило побывать? В бездне, честно ответил я. там прошли многие, и ни у кого нет таких отметок. Там, где был я, во влати не прошёл никто. Разумом возможно, но не телом. И где же сокрыто сие потаённое место? Поинтересовался носитель меча. Не поделишься ли этим секретом? Думаю, ты и так его знаешь. Отец. Кого тигр усмехнулся. Вот, значит, как, у грехи бурной молодости. Что-то в этом роде. Бросил Алирон, впившись в меня настороженным взглядом. «И твоя цель та, о которой меня известили?» «О чем известили тебя, мне неизвестно. Я знаю то, что было сообщено мне. Твоя кровь за мою жизнь». «Да, повтори-ка дословно то, что тебе сказали». Я исполнил просьбу учителя. При шипящих звуках на речи о древних, которые я и сам понимал только во сне, а Лерон отшатнулся, а лицо его словно обсыпало мукой. «Ктулху?» – поднял брови Янгдзе. «Вот оно что. Если я правильно понял, эту кровь тебе надлежит выпить». «Похоже на то, меня передернуло. Не то, чтобы мне это очень понравилось, но выбора-то у меня нет». Более того, продолжил коготь тигра, и тот даст тебе своего рода бессмертие, что развеет твои опасения по поводу владык преисподней и навеки выведет из игры твою фигуру, включив совершенно в другом качестве. То есть Раздел шестой, статья семнадцать, пункт тридцать второй. Список истребителя нечисти, он же таблица Магнум Монстер. Строка сорок четвертая. У меня отвисла челюсть. Ты серьезно? Да, как ты думаешь, появились первые вампиры? Итак, за всем этим стоят древние. Алирон оправился от потрясения и вступил в разговор. Но это значит, что Армагеддон на самом деле принесет пользу лишь им. Эта битва настолько подкосит обе стороны, что для древних, даже ослабленных долгим заточением, не составит труда захватить власть. «А как они вообще смогут выйти?» – удивился Янгдзе. «Со временем печать старших лордов не может ослабнуть». Овы дело не в печати. Ведь если древние наградили Йохана даром реального сновидения, им ничего не стоит дать такой же своим сторонникам, оккультистам. А ведь раньше или позже одному из них приснится, что серебряные врата Йоксатута открыты и не удерживают более узников. Тогда они смогут покинуть пустоту и вернуться в плоскость обитания живых существ. А затем, дальнейшее очевидно. У тебя есть план Теперь да, ты обладаешь даром внушения. Ой, каким? А ты разве нет? Сейчас нет. Практически всё, что у меня было в прошлом цикле разрушено. Игра покончила со мной. Ну, не в этом дело, Йохан. Ты ведь способен увидеть во сне то, что тебе прикажут увидеть. Кажется, понял, ухмыльнулся я. Это куда тоньше, чем планировал я сам. А чего хотел добиться ты? спросила Лирон. Я вою на ней игрок. Мой инструмент меч, но оружие бессильно против них, ни в моих снах. Странники обменялись быстрыми взглядами. Возможно, наконец признал носитель меча, и это решит дела окончательно. Если только кто-то с таким же даром реального сновидения не воскресит их. Этого не случится, покачал головой Янагдзе. Чтобы воскресить кого-то, необходимо ощущать его душу всем, так сказать, сердцем, а сердце человека да и любого живого существа не способно принять в себя суть древних. Но «Ну как, Йохан, ты готов? Что? Сейчас? Удивился я. Чем быстрее, тем лучше, заявил Алирон. Ну, я и так только что проснулся, на не выспался. Так что давай, сонно ждёт тебя. Я хотел было еще что-то возразить, однако Кугот Тигра уже поймал мой взгляд своими глазами и говорить как-то расхотелось. Рджак отступил, понеся серьезный даже для него урон. Искательница также не осталась невредимой, но её потери были значительно меньше и легко восполнялись простой перекачкой энергии из резервного запаса манны. Поэтому Фрейя смогла продолжить своё исследование, прерванное нападением Чёрного лорда. Руны доски за это время успели измениться, и владычица Готланда вынуждена была начать всё сначала. Правда, теперь она знала, что именно искать, а потому достигла цели куда быстрее. получив искомый расклад, изкательница разложила карты в нужной последовательности и увидела дату, указанную в сотнях различных пророчеств. Результат не обескуражил Фрейю, однако о правильности избранного пути задуматься заставил. Разumeется, Армагеддон неизбежен, но не случилось ли так, что она сама отдала в руки противника в оружие, способное решить исход последней битвы? Нет. решила искательница после недолгих раздумий. Исход схватки по-прежнему неизвестен. Весы застыли в неустойчивом равновесии, и любая мелочь сейчас способна изменить конечный результат. Поэтому никакие расчеты не помогут. Да и управление нитями судьбы вручную не обеспечит преимущества, уже потому что субъективность самого понятия преимущества сводит на нет весь эффект нитей. Владычица Готланда закрыла доску, и убрала ее от греха подальше. Эта сила более не имела власти над реальностью. Но что же оставалось в этом случае? Набирать новые регионы, как это делали генералы Ада, в живой силе Готландская армия и так превосходила многие войска Арканмира. А перекрыть запасы мертвых душ преисподней ни одна армада попросту не в состоянии. Кроме того, разве побеждают количеством? Это же тактика дикарей полуобезьян каменного века. Ни ужто с тех пор не появилось ничего нового? Появилось, ответила Фрея сама себе. И ещё как появилось? Обычаи решать спорные вопросы в поединкеменуют древним, иногда варварским. Второе не всегда несправедливо, в отличие от первого, ибо в образе Божия его суда суда стали без всякого вмешательства высших сил, от эпохи древних нет ничего ни по сути, ни по форме. Вообще-то древние не грешили излишней несправедливостью, так как признавали лишь один закон, свой, собственный. Им о живом поплащении мести и порядка В их поднимании этих слов не был нужен суд стали. Эта традиция стара как мир, но не более того. Она порождена не древними, которая суть старый мир. Глаза искательницы вспыхнули. Всё-таки определённая доля высшей справедливости, чтобы не под разумевалась под этими словами, есть в священном ритуале поединка, хульмган к дуэль, танец лезвий и огненное крещение, восьмеричная тропа. Все народы практикуют этот ритуал. Множество названий и разновидностей имеет он. И все они одно целое, именуемое поединком, борьба духа, беседа. Так иногда говорят мастера. Простой разговор порой тоже может быть игрой мечей. Swordplay английский игра мечей. Swordplay. Пикировка. Слова значат многое, но только тогда, когда есть тот, кто может понять их. С древними же говорить бесполезно. Дело не в том, что они жестоки, безжалостны и полностью эгоистичны, дело даже не в их извращённом образе мышления. Просто они другие, чужие этому миру, чужие его обитателям. С ними пытались говорить, и беседы те обычно заканчивались печально. Пришло время для разговора на ином, общедоступном наречии. Одновременно с приходом этой мысли в ушах Фрейи прозвучало пение трубы из Рафаэля, уступая Гелархорну в громкости. Труба архангела превосходила Роккиндаля по глубине звучания. Владычица Готленда, как и её родичи-асы, не относилась к белому богу с особой симпатией. Однако все вопросы, связанные с личными предпочтениями, могли быть решены потом. Во вселенной уже ощущалось жаркое дыхание Армагеддона. Искательница подала сигнал общего сбора. Все уцелевшие властотели, она знала, делают то же самое, как и все игроки. Легионы преиспудний, копившиеся тысячелетиями армады чудищ из внешних миров, этого зверинца, смешанного с кладкой худших городских трущоб, отборные отряды наёмников, поколениями идущих к самой великой битве за всю историю мироздания, избранники смертные, ободрённые обещаниями своих покровителей исполнить все их желания после победы в этом бою. Мы готовы. Ответил за всех Фрид Ледяной туман. Троица Готландских героев уже собрала свои личные дружины, каждая из которых стоила небольшой армии, и ждала распоряжений, хотя и так понятно, что сигнал из Рафаила дошёл и до них. Глаза героев напоминали сейчас искры того огня, который выделяет эту породу из общей массы смертных. "Вперёд", сказала Фрейя, открывая эфирные врата. Ад распахнул свои врата, на битву духи зла. Рассвет сегодня над землей взойдет в последний раз. Мрак встал железную стеной, семь легионов тьмы. Алтарь священный, взяв кольцо, ждут знака сатаны. Горит земля, горят вода и воздух в небеса. Единая судьба у всех, кто вышел против нас. Драконы, молнии и страх гоните пред собой. Двойным смятением сметая хилый белый строй. Одним ударом наповал рази, о черный меч. Не отступать, за нами ад, и нас не одолеть». Криво усмехнувшись, он отложил перо и повернулся к распахнутому окну. Воды ведьминой гавани впервые за всю историю существования преисподней были потревожены. Спящий на дне океана Левиафан пробуждался. У воинства света незавидные шансы, если театр военных действий будет бассейном. Он был один в этом уголке ада, а роковой замок, дрожащие подземелья и плутонии, и волчий камень опустили. Монстры, демоны и механические игрушки вероятного будущего, которые никогда уже не наступят, были включены в регионы преисподней. Первый же легион составили те, кто ухитрился выдержать все испытания визменной гавани и её сумасшедших хозяев до конца. Сия награда надо признать полностью соответствовала достижению, а сами хозяева, исключённые из дома Звезды за расточительность, неразумную мстительность и недостойный истинных игроков садизм, оказались в штрафном дивизионе под началом Железного Дьявола. Тут обещал показать неудачникам, что такое настоящий садизм. Поднявшись со стула, он пересек комнату и подошёл к триножнику, с настроенным на равнину меди де хрустальным шаром передатчиком. Прозрачная сфера передавала картину, не совсем похожую на написанную им в только что составленном стихотворении. В боевые порядки Ада и небес, или как предпочитают их называть, Темы и света, выстроились в две линии от горизонта к горизонту. В реальности равнина Бегида не была столь уж большой, максимум миль 200. Кроме того, за последние столетия климатические изменения превратили эту область земли в пышущую жаром пустыню. В Колдовском шаре, однако, отражалась степь, поросшая скудной бурой травой. Такой она была более двух тысяч лет назад. Имелось и несколько других, на первый взгляд, не столь существенных отличий. Только несколько минут спустя он понял то, что должно было броситься в глаза сразу же. Оба воинства не стремились начинать бой. Они, казалось, чего-то ждали, причем явно не сигнала к атаке, ибо стояли так, словно находились на параде или в почетном карауле. Парад? Почётный караул это же Армагеддон, конец света и тьмы. Огни продолжают свой идиотский театр. Режиссёра на них нет. А впрочем, вот он, режиссёр, собственной персоной. Думает, будто личина Йохана неукрасимова ему к лицу. Тавтология, ну да ладно, корректировку текста можно отложить на потом. Идёт между живыми стенами тьмы и света, обнажая мечи. Вот год. Заранее удалил из общего сценария лист с этой сценой, а сам играет как панутом. Ему оставалось лишь смотреть на то, как крутящиеся вихри мифрила, адаманита и энергии космоса уничтожают возникающих в смертельном коридоре темы из светодревних, поражённых подобным развитием событий, не менее его самого. И как он мог наделить свою аватару? Аватара санскрит смертное воплощение божества. противоречащий его же кодексу способностью манипулировать силами. Финал был предопределён, как теперь он понимал задолго до начала битвы. Но как он при всех его способностях смог дать смерть тому, будто он хоть 100 раз героем, возможность уничтожить тех, с кем не смогли покончить даже старшие лорды? Как он мог подарить своей фигуре то, чем сам не обладал? Старый вопрос затронут ещё в Кабале. Способен ли всемогущий Господь Бог сотворить камень, который он не в силах поднять? Верный ответ заключён как всегда в самом вопросе, точнее в слове всемогущий. Ибо Бог всемогущий лишь тогда, когда Он единственный. А даже в той традиции, которая считает единственным так называемого Белого Бога, упоминается о миллионах и миллиардах людей, в точности подобных своему Создателю, который, как ни крути, является тем же самым Господом Богом, а значит не единственным, а как следствие и не всемогущим. Но лучшим доказательством является слово одного из тех, чей авторитет весом и для веры. верующих в единность Бога, и для отрицающих это. Ответ его был: "Да, и этот камень человек". С древними покончено, сказал я, вытирая с лица пот, смешанный со слизью и кровью, частично моей. Это завершает Армагеддон. Вселенная теперь в неопасности. И что же, все эти славные солдаты явились сюда напрасно? Эти слова были произнесены на разных языках и разными голосами, объединяло их одно: все говорившие принадлежали к тем, кто должен был возглавить Армагеддон. Генералитет. Я мысленно высказал пару не самых приятных пожеланий в адрес этих вояк, и, окажись, моё стремление хоть на толику серьёзнее так бы и произошло. Овы Победу одержал здравый смысл. Я высказал иное желание, затем попытался повернуться так, чтобы мои слова были обращены сразу к двум сторонам, не заговорил. Вряд ли эта речь будет когда-либо отнесена к шедеврам красноречия и риторики. Хотя история обладает замечательнейшим свойством превращать в подобные шедевры любую белиберду, если высказано она была в нужном месте и в нужное время. По части выбора подобных моментов равных мне не было. Так что, как знать, неожиданно из рядов светлого воинства выступило четверо воителей, в которых я не сразу признал асов. Чей кто не согласен, могут открыто заявить об этом. "Премолвил Один и остриё длинной пики иронически сверкнуло. Кому, мол, не терпится стать первым учеником Армагеддона? В рядах тёмного буйства произошла быстрая перестановка, и образовавшуюся подле меня группу дополнил небольшой отряд, возглавляемый хромым бойцом в кожаных латах и чёрном плаще. Поддерживаю", кратко сказал он, обнажая шпагу. "Браво, Веланд!" — воскрикнул Фрейер. — Снова будем вместе, как в те времена. — Не совсем. В полголоса проворчал кузнец, однако этого стоящие по отдали уже не услышали. Прошло немного времени... И я казался командиром странного отряда, по численности вполне достойного именоваться армией, если бы не многократно превосходящее воинство света и тьмы. Однако численность не всегда решает исход битвы, и ситуация была именно такой. Я лишь потом сообразил, что под моим знаменем сплотились признанные мастера военного дела и боевого искусства, асы, гладиаторы, странники, поверженные и воскрешённые боги. и минувшие эпохи вроде Калифрейи или Лира, а также многие другие, чьих имён я так никогда и не узнал. Армагеддон завершился нетрадиционно и неожиданно, с нарушением любого из военных кодексов, включая сам кодекс, но завершился. Вселенная была спасена.